Глава пятая ⁇ Снег и лед. Голос его звучал еще хуже, чем накануне, совершенно севший и простуженный, а на бровях и ресницах снова лежал иний. ⁇ Спасибо! ⁇ Чуть помедлив, драконица забрала свою одежду. Пару мгновений хозяин домика стоял, словно ожидая продолжения разговора. Но поскольку Аурика смущенно молчала, направился в чащу, широко ступая по сугробам меховыми сапогами. Как и в прошлый раз, стена снежного бурана расступилась перед чародеем, и он шагнул внутрь. Спохватившись, Аурика бросилась за ним, чтобы успеть в просвет в юге. Заклинать погоду она еще не умела, стихийный маг из нее был слабенький, а учиться этой премудрости она не хотела. Ведь ее наставницей должна была бы стать Ви, истинная пара ее сводного брата, А эту драконицу Аурика ненавидела всей душой. И та отвечала ей взаимностью, не желая делить с королевской дочкой внимание своего суженого. На ногах у Аурики были легкие и короткие сапожки, отлично подходившие для долгого пути, но совершенно негодные для лазания по сугробам. Снег забивался в голенище, и у Аурики даже начали мерзнуть ножки. Непривычное ощущение для драконицы. Оно ей не нравилось, и она хмурилась, вспоминая предостережение чародея. Но ничего, если станет совсем не в моготу, она использует слезу пламени и тотчас вернется домой. А пока что можно чуть-чуть потерпеть. Опасная тайна снежного мира волновала ее все сильнее и все настойчивее требовала разгадать себя. Ульера был очень широкий шаг. Его не смущали сугробы, в которые он проваливался почти по колено. А вот Аурика через некоторое время начала уставать и отстала от чародея. До нее уже долетали отголоски метели, которую мужчина раздвигал вокруг себя, но которая неотступно следовала за ним по пятам. Над головой Аурики закружились снежинки, в спину ударил порыв ледяного ветра, следом еще один. Девушка ускорилась как могла. Встреча с колдовским штормом пугала ее, ей хотелось оказаться ближе к чародею. Пусть он был холоден и недружелюбен, но хотя бы мог прикрыть ее от снежного бурана. Она производила очень много шума, проламываясь через сухой подлесок, но уже не обращала на это внимания, лишь бы успеть сбежать от метели. В ее визгливых завываниях ей чудился голос, злой, хриплый и простуженный. И чем дальше от нее уходил Ильер, тем сильнее дул ей в спину ветер, тем реальнее становился этот голос. А Урика боялась обернуться, словно следом за ней двигался кто-то ужасный. И если она увидит этот дух холода, то он проникнет через ее глаза к ней в самое сердце. И тогда оно превратится в снежок. Нет, в кусок льда, как у Ильера. Она потрясла головой, отгоняя страшные фантазии. И неожиданно вывалилась из чащи на открытое пространство. Посередине лесной прогалины было озеро, скорее даже небольшой пруд. Вода в нем была темно-темно-синей, почти черной. От поверхности воды шел пар. А еще от нее курился легкий магический дымок, словно где-то там в ледяной глубине водоема была течь, сквозь которую магия прорывалась в закрытый мир. Аурика с наслаждением вдохнула, пропуская эти скудные крохи магии через себя. У нее сразу же перестали мерзнуть ноги в тонких сапогах, а в груди стало тепло. Драконий огонь разгорелся с новой силой, прогнав прочь ледяной фантом, который крался следом за Аурикой. Льер ходил по краю пруда и бережно очищал его берег от снега. Казалось, чародей был очень увлечен этим занятием, и вовсе не замечал драконицу. А она с интересом за ним наблюдала. Мужчина не был похож на отшельника, всю жизнь проведшего в глуши. Слишком горделивая прямая осанка. И массивный меховой плащ только придавал величавости развороту его плеч. Аурика выросла при королевском дворе и без труда могла отличить того, кто привык повелевать. Вот только кем повелевал Ильер в замороженном зимнем лесу? «Своим учеником?» «Если ты думаешь, что я тебя не заметил, то ты слишком плохого обо мне мнения». Неожиданно мужчина заговорил и тут же закашлялся тяжелым сиплым кашлем. Аурика поморщилась. «Я о тебе достаточно плохого мнения, чтобы лишний раз не показываться тебе на глаза». На том разговор и закончился. Льер продолжил очищать берег, Аурика продолжила за ним наблюдать. Очень быстро юной драконице наскучила это занятие. Что ты делаешь? Спросила, когда чародей при помощи длинной палки принялся убирать случайные льдинки с середины пруда. Ответом было молчание. Девушка фыркнула и обиженно сложила руки на груди. Решила зайти с другой стороны. Ренфри сказал, что тебя зовут Ильер. «Уже успела познакомиться с Ренфри?» Он все таки обернулся человеком, неслух. Не удержался перед красивой девчонкой. «Ты совсем мальчишку заморозил? Голодом его морешь!» А у Рика принялась было возмущаться, но тут же осеклась. «Что ты сказал?» «Сказал, что он неслух». Льер криво ухмыльнулся и снова закашлялся. «Нет, потом». Аурика почувствовала, что краснеет. Как любая юная девушка, она остро реагировала на комплименты, пусть даже такие неуклюжие. Слушай, ну чего тебе от меня нужно? Чародей спросил с тяжелым вздохом, сопровождавшимся еще более тяжелым кашлем. Как ты кашляешь, нехорошо! Девушка озабоченно нахмурилась. А ты что, целительница? Льер огрызнулся в ответ. «Моя мать — лучшая целительница среди крылатого племени!» Драконица гордо вздернула подбородок. «Тебе бы полечиться не мешало, хотя бы горячего чаю попить. У меня есть травы, я могу помочь». «Не нужна мне помощь!» Чародей прервал свое занятие и, сердито нахмурившись, обернулся к девушке. «Тем более твоя!» «Грубиян!» Аурика даже ножкой притопнула от досады. «Я, кажется, уже показывал тебе, где выход». льер набычился, глядя на нее из-под лобья и кривя губы. «Ты выгнал меня из своего дома, но из леса ты меня выгнать не можешь!» Аурика вернула чародею его кривую гримасу. «Лес тебе не принадлежит!» «Это мой лес!» Мужчина шагнул в сторону Аурики, и она невольно попятилась. «Это мой мир!» Чародей больше не кашлял. Его голос пугал и околдовывал одновременно. Не его ли Аурика слышала совсем недавно среди завываний колдовской метели? Он шептал ей в спину страшные проклятия, грозился заморозить насмерть и требовал, чтобы она ушла. Это было страшно, но Аурика была упрямая, вся в отца. Она стиснула зубы и спросила с вызовом. — А ты у жителей этого мира спрашивал мнение? «Может, они не согласны принадлежать тебе?» «Этот мир необитаем. Здесь нет никого, кроме нас». Хруст сломанной ветки в руках Льера заставил Аурику вздрогнуть и еще на шаг отступить от берега. Ноги ее снова увязли в снегу. Она остановилась. «А как же Олло? Тот гном, который в лесу заблудился». Словно наткнувшись на невидимую стену, Льер тоже остановился и снова закашлялся. «Понятия не имею». Он отбросил обломки палки и принялся за поиски другого подходящего орудия. «Скорее всего, его затянуло сюда, когда ты открыла портал. Этот мир закрытый, магии здесь мало. Потому, когда открывается проход, сюда может засосать все, что оказывается слишком близко. Если раскопать снег, здесь найдется масса интересных вещей. И не только вещей». От столь длинной фразы чародей снова начал кашлять. Кашлял он долго и надрывно, а Урика кривилась, проговорила тихонько себе под нос. «Выходит, это из-за меня Олла застрял здесь?» Мужчина ее услышал. Откашлившись, он вытер рот пригоршней снега и ответил. «Выходит, что так». «Я должна вернуть его домой», — драконица кивнула своим словам. «Должна так возвращай», — Льер пожал плечами и снова принялся чистить бережок. «А ты можешь мне помочь?» Почему-то Аурике казалось, что Льер прекрасно знает все входы и выходы этого закрытого мира. «Может, и могу, но не буду», — грубиян, — в бессильной злости Аурика сжала кулачки. «Выход там!» Чародей неопределенно махнул рукой в сторону лесной чащи. Голову бы тебе полечить, а не кашель. Аурика попятилась до самого края поляны, развернулась и отчаянно бросилась прямо в центр колдовской снежной бури. Еще какое-то время, пока Аурика брела сквозь метель, разгоревшийся драконий огонь грел ее. Злой ветер рвал пол ее плаща толкал в грудь, мешая идти вперед, но Аурика упрямо брела навстречу стихии. Она сильно злилась, на Льера и в первую очередь на себя. А когда Аурика злилась, она вообще ничего вокруг не замечала и могла в сердцах наломать таких дров, что даже отец за голову хватался. И драконица шла, не разбирая дороги, прикрывая лицо рукой от колючего снега. Упрямство и злость гнали ее вперед, Она, не жалея, черпала из своего внутреннего источника магии и рассеивала вокруг себя магическое тепло с одним единственным желанием — растопить весь этот гадкий снег. Но снега было очень много, и он не желал таять. Девушка вязла в сугробах и в конечном итоге все таки потеряла сапог. Принялась было его искать, но пока копала снег, проваливаясь в него и бултыхаясь, словно утопающий в проруби, потеряла второй. С трудом выбравшись на хрупкий наст, Аурика потерянно огляделась. Метель кружила снежные смерчи, кидала снег в лицо, лохматила ее длинные золотистые волосы. И драконица с ужасом поняла, что не знает теперь, в какой стороне находится избушка. Бросилась было назад к пруду, возле которого остался льер, но буквально через несколько шагов, споткнувшись о припорошенную снегом ветку, снова завалилась в сугроб. Снег забился за шиворот, в рукава и за пояс, и он был такой холодный. А Урика никогда не думала, что снег бывает настолько холодным. С самого рождения ее грел внутренний драконий огонь. И если вдруг своего огня ей оказывалось недостаточно, с ней всегда были родители, которые щедро делились с дочерью своим. Но сейчас рядом не было никого, кто бы мог согреть Аурику. Маленький огонек драконьего пламени. Быстро затухал под порывами ледяного колдовского ветра. Басая, растрепанная и испуганная, королевна потянулась к магическим потокам, пытаясь сориентироваться по течениям магии. Но чародейская вьюга так перепутала их, что даже опытному волшебнику было не разобраться. Не то что юной Аурике. И она поползла вперед на четвереньках, словно забыв, что она гордая дочь крылатого племени, наследница драконьего короля и будущая властительница Великого Истроса. Очень быстро ручки ее онемели от холода. Аурика ранилась об острые обломки веток, резалась об наст, ладони ее были в крови, но она не чувствовала боли. Ветер швырял ей в лицо пригоршни колючих снежинок. Она ослепла и оглохла от свистящего воя метели. И снова в этом вое ей чудился голос, злой и торжествующий. Глупая самоуверенная жертва попалась в ловушку. Вот-вот и лютый мороз погасит драконье пламя, золотое пламя Истроса. Аурика от латинского аурум, золото. Сначала Аурика почувствовала горячее пятнышко на своем поясе. Потом тепло с этого пятна разлилось по всему телу, прогоняя морозное оцепенение. На мгновение вой ветра утих, и в воздухе разлилась необычайная тишина. Драконица осторожно выдохнула. Изо рта вырвалась облачко пара. Она покосилась на свой пояс. Сквозь плотную ткань светился уголек слезы пламени. Он пульсировал, согревая хозяйку своим теплом, словно подмигивая ей, пытаясь ободрить а в следующее мгновение что-то силой рвануло аурику за шиворот, ставя ее на ноги пропадешь ведь так дочь черного пламени твой костер с другой стороны совершенно бесцеремонно льер потащил аурику за собой по сугробам, а она даже не сопротивлялась, еще не придя в себя после сражения со снежной стихией если идти прямо выйдешь точно на равнину «А там глубина снега в три твоих роста, а кое-где и поболее!» Чародей продолжал отчитывать непутевую драконицу, но сейчас она была даже рада его ворчанию. «Уж лучше Льер! Он хотя бы внешне был похож на человека, а не этот!» Похоже, Аурика только что встретилась с тем, кого так сильно боялся Ренфри. Льер небрежно швырнул Аурику возле костра, рядом бросил пару ее сапожек и, как ни в чем не бывало, направился в дом. «Грубиян!» Она пробормотала неуверенно, натягивая обувь и отряхивая налипший на одежду снег. «Пожалуйста!» — Льер ответил на грубость, не моргнув глазом. «Ренфри, за мной!» — скомандовал ученику словно собачонке и опять закашлялся. Юноша понуро вздохнул и поплелся было следом за учителем, но, бросив быстрый взгляд на Аурику, замешкался. «А можно я тут доделаю?» «Что доделаешь?» Чародей задержался в дверях, недовольно глядя на юношу. «Вот!» Смущаясь все больше, Ренфри указал рукой на то, что Аурика в пылу эмоций и переживаний поначалу и не заметила. У самой стены домика... Там, куда не долетал ветер, мальчишка слепил снеговика. Вернее, снежную бабу. А еще вернее, снежную девушку. Такой неожиданно искусной оказалась эта снежная статуя. Ого, как красиво! Аурика совершенно искренне похвалила работу. Снежная скульптура хоть и была сделана без анатомических подробностей, но точный силуэт, овал лица, даже складки одежды были вылеплены тщательно и аккуратно. И ничего общего со снежным чучелом, которое лепят детишки из поставленных друг на друга снежных комков, у творения Ренфри не было. Это была хоть и немного грубая, но самая настоящая статуя — из снега. Я старался. В конец смущенный, Ренфри залился краской. «Когда ты только успел!» — Аурика приблизилась. Ростом снежная девушка была чуть пониже ее самой. Волосы у скульптуры были вылеплены в виде шикарного распущенного каскада до самой поясницы, дальше теряясь в условных складках снежной юбки. Казалось, еще мгновение, и снежная девица закружится в танце. Юноша тонко передал небольшой наклон ее тела и готовность к движению. «Ну, я чуток магии ее подправил. Я же все-таки ученик снежного чародея». Мальчишка проговорил с гордостью, но тут же прикусил язык под строгим взглядом своего учителя. «Пошли, я сказал, ученик-чародея!» Льер прикрикнул на мальчишку, словно не замечая красоты, которую тот сотворил. «Ты как давно уже человеком бегаешь? С ночи? Совсем страх потерял? Осмелел перед симпатичной мордашкой?» Парень густо покраснел, насупился и, понуро склонив голову, направился в избушку. «Я прошу прощения, уважаемый», — Олла прочистил горло и шагнул к Льеру. Тот припечатал гнома к земле таким недобрым тяжелым взглядом, что библиотекарь даже голову в плечи втянул, но все-таки повторил. «Я прошу прощения, вы не подскажете, как до ближайшего города добраться? Я тут заплутал в вашем лесочке, мне бы домой». «Нет здесь городов, ни ближайших, ни далеких». Льер выплевывал слова. Тяжелые и холодные, словно глыбы льда. То есть как нет, Олла опешил. Нильфбург, маленький такой городишка. Я там живу вместе с женушкой. Там моя библиотека. Вы знаете, какая восхитительная библиотека в Нильф? Здесь нет городов. Льер повысил голос, и Олла осекся на полусловие. Тебе крупно не повезло, старик, что ты здесь оказался. «Ее вон, благодари!» Чародей коротко качнул головой в сторону Аурики, и девушка виновато потупилась. «Ее и проси вернуть тебя обратно, не меня!» «Но это ведь закрытый мир, из него так просто не выбраться!» Аурика залепетала свое оправдание, но Льер ошпарил ее таким жгуче-холодным взглядом, что она прикусила язык. «У тебя есть ключ, открывающий любую дверь, так что где выход, ты знаешь!» Блеснул на Орику прозрачными глазами льдинками и ушел. А драконица осталась стоять, ошарашенная его словами. Перевела вопросительный взгляд на Ренфри, но мальчишка только махнул рукой и со вздохом последовал за чародеем. Получается, Льер знает, что у нее есть слеза пламени. Чудесный артефакт, способный открыть портал даже из закрытого мира, оживить мертвое и согреть остывшее. Но ведь ее нельзя не увидеть, не найти просто так, только получить в дар. Или же свет слезы пламени, свет истинной любви, мог увидеть тот, кто эту любовь познал. Неужели у Льера есть истинная пара? Но ведь он человек, как утверждает Ренфри. А у людей не бывает истинных пар, только у драконов и оборотней. А Урика терялась в догадках. «Ты, может, объяснишь мне, что он имел в виду?» Словно сквозь вату до нее донесся вопрос Олла. «Что значит здесь нет городов? Что такое закрытый мир?» «Прости, Олла», — драконица вздохнула. «Этот отмороженный чародей сказал правду. Это из-за меня ты оказался в лесу». «Я открыла портал, и, видимо, ты случайно прошел сквозь него вместе со мной». В этом мире действительно нет городов, нет людей, нет магии. Здесь вообще ничего нет, кроме снега и нас. Прости, я не хотела. Я вообще не думала, что так может случиться». «И что же теперь?» Гном потерянно развел руками. «Мне домой нужно». «Я понимаю», — девушка кивнула. «Я верну тебя домой. Просто ты не мог бы побыть тут еще немножко?» «Я обязательно отправлю тебя обратно, честно-честно, только не сейчас». «А когда?» — простоватый гном обиженно шмыгнул носом. «Как только буря уляжется!» — Аурика соврала, не моргнув глазом. Она даже себе не смогла бы до конца объяснить, что держало ее в этом заколдованном мире. Страх перед гневом отца за побег? Но на любимую дочь король драконов никогда не гневался долго и сурово. Гордость? Нежелание показать старшему брату, что она струсила, как маленькая девочка, и прибежала обратно, поджав хвост, чуть только появились первые серьезные трудности? Любопытство? Закрытый мир скрывал какую-то тайну, очень большую и очень загадочную. Юная романтичная Аурика ни за что не простила бы себе, если бы бросила эту тайну неразгаданной. А еще хозяин домика, противный грубиян, страшный, Странный, злобный. Впрочем, не такой уж и злобный, если два раза вытаскивал Аурику из метели. И зайцев он подарил. Да и не особенно страшный, даже немного симпатичный. Когда спит. Девушка брезгливо скривилась и потрясла головой, отгоняя крамольные фантазии. Еще чего не хватало. Вот что, Олла! Аурика тряхнула гривой светлых золотистых волос. «Поскольку я не знаю точно, когда уляжется эта буря, а долго жить зимой на морозе возле костерка нельзя, особенно тебе, нам с тобой во что бы то ни стало, нужно попасть внутрь этого домика и растопить в нем очаг, даже если его отмороженный хозяин будет против».